Вячеслав Кумин. Адам. Братский анклав. Пролог. По данным ученых-астрономов, в 2029 году астероид Апофис, массой 50 миллионов тонн и диаметром 320 метров, должен был пролететь рядом с Землей, каких-то 100 тысячах километров. Но что-то ученые не учли, где-то ошиблись. А может, на сам астероид повлияли какие-то силы, вплоть до того, что его курс могла сбить солнечную вспышку с мощным выбросом вещества. Или, что более вероятнее, он столкнулся с другим небесным телом, кое в космосе превеликое множество. Но как бы там ни было, вместо того, чтобы пролететь мимо, астероид ударил в цель. Сначала его захватила гравитация Луны, в результате чего он разрушился на несколько кусков, и уже эти обломки точно шрапнель ударили в Землю. Разрушения и жертвы непосредственно от удара оказались минимальны, смертельная опасность ставилась в ном. Ученые долго спорили, гадали, есть ли жизнь в космосе вне пределов Земли. Оказалось, что есть, и офис ее принес. Недолго ученые радовались сенсационной находке. Внеземная жизнь это оказалась такой, что лучше бы ее не было совсем. Чужеродные организмы, проведшие многие сотни миллионов лет в спячке, в благоприятных условиях Земли, проснулись и стали быстро размножаться. Чужеродные бактерии убивали все живое. А что они убивали, изменяли до неузнаваемости. Они поражали клетки, устраиваясь, изменяя ДНК растений и животных. По планете прокатились опустошительные волны эпидемий, выкашивающих население. пустели города. Остановились заводы и фабрики. На них просто некому стало работать. Заразы боролись всеми доступными средствами. Дошло даже до применения оружия массового поражения по очагам заражения химического, биологического, ядерного. Но тщетно. Столь радикальные меры лишь притормозили распространение агрессивной инопланетной формы жизни, уничтожили совсем уж буйные очаги, но не остановили совсем. Зараза проникла слишком глубоко, более того, как выяснилось, последствия химия, биология и радиации только подстегнула мутационный процесс и стала только еще хуже. В итоге мир оказался в руинах, население на грани вымирания, и лишь вопрос времени, как долго сможет продержаться исконная форма жизни в ее первозданном виде.